Отель «Верден» был древним и ветхим строением, с которого давно уже обвалились крупные куски лепных карнизов. За узкой входной дверью находилась швейцарская, где сидела хозяйка, худощавая женщина, в черном платье. Заикаясь, с трудом выговаривая французские слова, Керн изложил свою просьбу. Хозяйка смерила обоих взглядом с головы до ног. У нее были черные блестящие птичьи глазки. «С пансионом или без?» — кротко спросила она. «Сколько стоит пансион?» «Двадцать франков за человека в сутки. Трехразовое питание, завтрак подается в номер, обедать и ужинать в столовой». «Я думаю, на первые сутки возьмем с пансионом», — обратился Керн Крут по-немецки. «Потом можно будет отказаться, главное устроиться здесь». Рут кивнула. — Значит, с пансионом, — сказал Керн хозяйке. — Будет ли разница в цене, если мы снимем вдвоем одну комнату? Хозяйка отрицательно покачала головой. — Двойные номера все заняты. У вас 141 и 142. Она бросила на стол два ключа. — Платить будете каждый день за сутки вперед. — Хорошо. Керн заполнил регистрационные бланки, не проставив даты. Затем расплатился и взял ключи. На ключах болтались непомерно большие деревяшки, на которых были выжжены номера. Обе комнаты, узкие однокоечные номера, располагались рядом и выходили окнами во двор. В сравнении с ними номер в отеле свидания Гавана казался королевской спальней. Керн осмотрелся. «Настоящие эмигрантские закутки», — сказал он. «Приятного в них, конечно, мало, и все-таки по-своему они уютны». Они как бы обещают не более того, что могут выполнить. Тебе не кажется?» «По-моему, все чудесно», — ответил Рут. «У каждого своя комната, своя кровать. А в Праге помнишь, как было? Ютились в одной коморке втроем, а то и вчетвером». «Верно, это я совсем позабыл. Но мне вспоминается квартира Ноймана в Цюрихе», — Рут рассмеялась. «А мне сарай, которым мы промокли до нитки». «Ты рассуждаешь лучше меня». Ну, ты ведь понимаешь и мои рассуждения, правда?» «Конечно», — сказал Рут. «Но они ложные и огорчают меня. Знаешь что? Давай купим шелковые бумаги и сделаем из нее роскошные абажуры. Будем изучать за этим столом французский язык и смотреть на кусочек неба, вон там, над крышей. Будем спать в этих кроватях, считая их лучшими на свете. Проснувшись, будем подходить к окну, и тогда даже этот грязный двор покажется нам полным романтики» ибо это парижский двор. Хорошо, сказал Тирн. А теперь идем в столовую и отведаем французских блюд. Говорят, что и они лучшие в мире. Столовая отеля «Верден» помещалась в подвале, поэтому постояльцы называли ее катакомбой. Чтобы проникнуть в нее, приходилось проделывать длинный и сложный путь по лестницам, коридорам и каким-то странным, десятилетиями непроветриваемым и кишевшим молью комнатам где воздух был неподвижен, как стоячая вода в болотистом пруду. Столовая оказалась довольно просторной. Она обслуживала также и жильцов соседнего отеля Интернациональ, принадлежавшего сестре-хозяйке Верден. Эта общая столовая была своего рода центром обоих полуразвалившихся отелей. Для иммигрантов она играла ту же роль, что и катакомбы для христиан в Древнем Риме. Если в интернационале неожиданно появлялась полиция, все уходили через столовую в Верден. И наоборот, общий подвал был спасением для всех. Дойдя до дверей, Керн и Рутни сразу решились войти. Несмотря на полдень, в столовой горело электричество. Окон здесь не было. В этот час электрический свет казался каким-то болезненным и потерянным, словно в столовой был оставлен и позабыт кусок вчерашнего вечера. «Гляди!» «Вот Марил, сказал Керн. «Где?» «Напротив, около лампы. Подумать только». Сразу встретил знакомого. Марил тоже заметил их. Не веря своим глазам, он поправил очки на носу, затем встал, подошел и крепко пожал им руки. «Дети, вы в Париже. Возможно ли это? Как это вы попали в старый Верден?» «Нас сюда направил доктор Класман. «Классман». Классман. Ну, тогда понятно. Что ж, не жалейте. Верден — отличное место. Вы на полном пансионе? Да, но только на одни сутки. Правильно сделали. С завтрашнего дня платите только за комнату, а еду покупайте сами, получится намного дешевле. Время от времени обедайте здесь, чтобы не портить отношения с хозяйкой. Очень хорошо, что вы исчезли из Вены. Там что ни день, то все хуже и хуже. А как здесь? Здесь? «Что сказать вам, мой мальчик? В Австрии, Чехословакии и Швейцарии мигранты вели маневренную войну, а Париж — это театр позиционной войны, самый что ни на есть передний край. Все иммиграционные волны докатывались сюда. Видите там мужчину с пышной черной шевелюрой? Итальянец. Через два стула от него — испанец. Еще дальше — поляк и два армянина. Рядом с ними четыре немца». «Париж — последняя надежда, последняя судьба для каждого из них!» Он взглянул на часы. «Пойдемте, дети, скоро два. Если хотите поесть, надо поторопиться. Насчет еды французы — весьма точный народ. После двух не получите ничего!» Они сели за столик Марила. «Если будете питаться здесь, рекомендую пользоваться услугами вот этой толстушки», — сказал Марил. «Она уроженка Эльзаса, и зовут ее Ивона». Не знаю, как ей это удается, но у нее порций всегда побольше, чем у других подавальщиц». И Вона поставила перед ними тарелки с супом и ухмыльнулась. «Деньги у вас есть, ребята?» — спросила Марил. «Недели на две хватит», — ответил Керн. Марил одобрительно кивнула. «Это неплохо. Вы уже подумали, что делать дальше? Еще не успели, только вчера прибыли. А на что живут все эти люди?» «Справедливый вопрос, Керн. Начнем с меня». Я кормлюсь статьями, которые пишу для нескольких иммигрантских газет. Редакторы печатают их, потому что я был депутатом Рейхстага. У всех русских имеются нансеновские паспорта и удостоверения на право трудиться. Они были первой иммигрантской волной. Приехали 20 лет назад, работают кельнерами, поварами, массажистами, портье, сапожниками, шоферами и тому подобное». Итальянцы в большинстве своем также устроены. У нас, немцев, отчасти еще сохранились действительные паспорта. А вот разрешение работать получили считанные единицы. У некоторых осталось немного денег, которые расходуются крайне экономно. Но у большинства никаких средств к существованию нет. Работают нелегально за еду и жалкие гроши. Продают остатки своего скарба. Вон там напротив сидит адвокат, он занимается переводами и перепечаткой на машинке. Молодой человек рядом с ним приводит в ночные клубы богатых немцев. За это ему платят определенный процент. Актриса, сидящая напротив него, перебивается графологией и астрологией. Кое-кто дает уроки иностранных языков. Другие преподают гимнастику. Несколько человек ежедневно с рассветом отправляются на рынки, там они перетаскивают корзины с продовольствием. Иные живут исключительно на пособия, выдаваемые организацией помощи беженцам. Один торгует, другой побирается. А то бывает и так. Вдруг пропадет человек, и больше его нигде не видно. — Вы уже заходили в организацию помощи беженцам? — Да, — сказал Керн. — Заходил туда сегодня утром. — Вам что-нибудь дали? — Ничего. — Не беда, надо пойти туда снова. Рут пусть заглянет в еврейскую помощь. Вы — в смешанную. «Мне же надлежит обращаться в Арийскую». Марил рассмеялся. «Как видите, и нищета имеет свою бюрократию». «Вас внесли в списки?» «Нет еще». «Добейтесь этого завтра же. Классман вам поможет. В таких делах он настоящий эксперт. А, по-моему, мог бы даже попытаться раздобыть для Рут вид на жительство. Ведь у нее есть паспорт». «Паспорт у нее есть», — сказал Керт. «Но он уже истек, и ей пришлось перейти границу нелегально». — Не имеет значения, паспорт есть паспорт, и он ценится на вес золота. Классман вам все растолкует. Ивона принесла миску картофеля и блюда с тремя кусками телятины. Керн приветливо улыбнулся ей. Кельнерша ответила ему широкой доброй ухмылкой. «Видали — Видали? — сказал Марил. — Вот какова Ивона, каждому полагается по одному куску мяса. И она принесла три порции на двоих. — Большое вам спасибо, Ивона, — сказал Рут. Ивона ухмыльнулась еще шире и грузно, переваливаясь ноги на ногу, удалилась. — Вид на жительство для Рут, — сказал Керно. — Вот было бы здорово. Ей, кажется, везет на этот счет. В Швейцарии ей разрешили пожить легально целых три дня. — Скажите, Рут, вы перестали заниматься химией? — спросил Марил. Да, то есть и да, и нет, пока перестала марил понимающе кивнул хорошо сделали он указал на молодого человека сидевшего у окна с раскрытой книгой вот уже два года как этот юноша моет посуду в одном ночном клубе когда то он учился в немецком университете две недели назад защитился на доктора но выяснилось что здесь во франции ему нигде работать нельзя есть надежда устроиться в канштадте Теперь он изучает английский, чтобы со временем защитить свою диссертацию в Англии и отправиться в Южную Африку. Как видите, и такое случается. Это вас утешает? Да. А вас, Керн? Меня все утешает. Между прочим, как ведет себя парижская полиция? Работает довольно вяло. Конечно, надо быть начеку, но ничего похожего на Швейцарию здесь нет. Вот это самое большое утешение. — сказал Керн. На следующее утро Керн пошел с Классманом в бюро помощи беженцам, чтобы зарегистрироваться. Оттуда они направились в префектуру. «Нет ни малейшего смысла заявлять о своем прибытии», — сказал Классман. «Вас немедленно вышлют. Но вам будет интересно посмотреть, что там творится. Бояться незачем. Наряду с церквами и музеями здания полицейских управлений — самые безопасные места для иммигрантов». — Это верно, — ответил Керн. — Правда, о музеях я как-то еще не думал. Префектура представляла собой могучий комплекс строений, окаймлявших большой двор. Миновав несколько арок и войдя в парадное, класс Керн очутились в обширном помещении, напоминавшем вокзальный перрон. Вдоль стен тянулся ряд окошек, за которыми сидели служащие. В середине зала стояли скамьи без спинок. Несколько сот человек сидели или стояли в длинных очередях к окошкам. «Это зал для избранных», — заявил Классман. «Почти что рай, все они имеют вид на жительство, которое необходимо продлить». Керн сразу почувствовал царившую здесь атмосферу подавленности и тревоги. «И это вы называете раем?» — спросил он. «Именно так, посмотрите сами». Класман показал на женщину, отошедшую от ближайшего к ним окошко, с выражением какого-то дикого восторга, Она разглядывала бумажку, на которой сотрудница префектуры поставила новый штамп. Затем подбежала к группе ожидающих. — На четыре недели! — Сдавленным голосом проговорила она. — Продлили на целый месяц! Класман и Керн переглянулись. — Месяц. — В наше время это уже почти целая жизнь, не правда ли? — сказал Классман. Керн кивнул. — Теперь у окошка стоял какой-то старик. «Так что же мне делать?» — спросил он расстроенным голосом. Чиновник с корговоркой начал объяснять ему что-то. Старик внимательно выслушал ответ. «Понимаю вас, но что же мне все-таки делать?» — снова спросил он. Чиновник повторил свое объяснение. «Следующий», — сказал он затем и взял документы, протянутые через голову старика кем-то другим. Старик обернулся к человеку, стоявшему за ним. «Ведь я еще не кончил разговор», — сказал он. «Я так и не знаю, что мне делать. Куда же мне обратиться?» — вновь обратился он к чиновнику. Тот что-то пробурчал, продолжая читать документы. Старик держался за дощечку окошка, как потерпевший кораблекрушение за обломок мачты. «Как же мне быть, если вы не продлите мой вид на жительство?» — еще раз спросил он. Чиновник больше не обращал на него внимания. Старик повернулся к очереди. «Что же мне теперь делать?» Перед ним была стена каменных, озабоченных, затравленных лиц. Ему ничего не ответили. Но вместе с тем никто не пытался оттеснить его. Один за другим люди просовывали свои документы в окошко, и каждый старался не задеть старика. Он опять заговорил с чиновником. «А ведь должен же кто-нибудь сказать, как мне быть!» Тихо повторял он снова и снова. Он уже только шептал, и в глазах его застыл испуг. Его руки, изборожденные вздувшимися венами, все еще цеплялись за маленькую подставку окошка. Теперь он пригнулся, и бумаги протягиваемые над его головой шелестели как волны наконец он умолк и словно мгновенно обессилив отпустил дощечку и отошел от окошка большие кисти рук свисали точно подвешенные к двум канатам казалось и кисти и руки уже не принадлежат ему и случайно привязаны к плечам казалось его голова наклоненная вперед Стало безглазый, и он не видит ничего. И пока он так стоял, совершенно потерянный, Керн заметил у окошка еще одно лицо, застывшее в отчаянии. Затем последовала недолгая торопливая жестикуляция, и опять это страшные, безутешная неподвижность взгляды. Это как бы слепое заглядывание в самого себя. Не осталось ли хоть тени надежды на спасение?